Эпилог. Илай. Мне так хочется плакать. Мне так хочется кричать, смеяться и плакать. Но я не могу. Я заперт внутри своего тела и не могу пошевелить даже губами. А еще и не могу летать. Мои крылья сожжены. Я задыхаюсь и стала. Помоги мне. Пожалуйста, помоги мне. Я так люблю тебя, моя маленькая звезда. Я так не хочу говорить этих слов. Но они сами срываются с губ. «Меня зовут Икар. Я не хочу стоять рядом с ними, рядом с богиней солнца и главой Сената. Я не хочу смотреть на мир, но он смотрит на меня, пока я повторяю. Меня зовут Икар. Я не хочу слышать ангелов. Я не хочу видеть, как они склоняются передо мной. Но меня зовут Икаром, идущим к смерти. Поэтому я смотрю на солнце и шепчу, как жалок вкус свободы». Продолжение следует.